Глава 32. Земная федерация, система ориона Арбитр Апсодии, административная станция корпорации New Vision. Ну что, дружище, кажется, мы почти добрались до финала. Ну, точнее, наш герой до него добрался. Слушай, удивительно, но мы с тобой сегодня почти весь турнир следили только за ним. Что-то есть в этом парне, согласись. Контент он генерирует крайне качественный и сексуальный. Даже переключаться не хочется. Напиши мне в комментарии, как тебе? Заходит такой формат вообще? Ну, когда не за всеми подряд смотрим, а за одним. Мне кажется, это интересно. Появляется некое сопереживание. А если ты волнуешься, что пропустил что-то сексуальненькое от других бойцов, могу тебя заверить, волноваться не о чем. Отец уже обо всем позаботился. Все пишется, мой хороший. И уже с завтрашнего дня... Ты сможешь посмотреть на моем канале самые интересные моменты турнира от лица других бойцов. В записи, конечно, не в прямом эфире, но обещаю, будет круто. Отец думает о тебе и прикупил расширенную лицензию, так что ты совсем ничего не пропустил. Подписывайся на канал, подключай уведомления и не пропускай выход новых видосов. И не забывай ставить лайки, конечно же. Вот прямо сейчас пойди поставь. Поставил? Молодец. Значит, смотрим дальше. Что-то мне подсказывает, что нас ждет просто мегаэпический финал. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсоди. Оранжевая зона, она же предел. Флайпорт был пуст. Ну, точнее, он был полон хлама в виде раскуроченных флайингов разных типов. Но вот человеческой активности там не наблюдалось. Что, впрочем, логично. Кому активничать, если на локации остались только я и Рейзер? Несколько минут назад в районе взлетной площадки, скрытой от меня зданием космодрома, вспыхнула яростная перестрелка, а через какое-то время после этого туда пролетел грузовой дрон и сбросил контейнер, радостно возвестивший о своем появлении зеленой ракетой и сигнальным дымом. Судя по счетчику, мы с Рейзером остались одни. Бойтесь своих желаний, как говорится. Иногда они исполняются. Насколько я понимаю, в контейнере был комплект, и вызвал его Рейзер. А если учесть, что заказать посылку можно только один раз, боюсь представить, что туда упаковал себе бывший капрал, если он до последнего тянул с заказом, явно стараясь накопить побольше кредитов. Что ж, вскоре мне предстоит это узнать. Я активировал второй и последний беспилотник и не спеша направился к зданию космодрома, возвышающемуся над окрестностями. Что-то подсказывало, что в засаде бывший капрал ждать не будет. Он хочет встретиться со мной лицом к лицу. Я, чёрт побери, не против». Дрон поднялся в небо и пошел вперед, исправно транслируя видеопоток на экран интерфейса. Никакого движения, лишь горы металлолома, в который за все эти годы превратилась летающая техника, поросшая сквозь растрескавшееся покрытие чёрная, цепкая трава и атмосфера безысходности. Первый труп нашел нашёл на пандусе, ведущем в здании. Простреленные ноги, руки отрубленные по локоть, Голова пристроилась в стороне на перилах. В полном страдании лица я узнал того самого неизвестного бойца, подарившего мне несколько лишних секунд в схватке с Джагернаутом. Жестокое убийство, да. Кажется, за 20 тысяч кредитов Рейзер продал все человеческое, что в нем еще оставалось. Впрочем, оставалось ли, вспоминая залитую кровью спальню Вики, я в этом очень сильно сомневался. Оцелитовав в голове пульсаром, я двинулся дальше. Страшная смерть, но, думаю, принял ее незнакомец достойно. Что ж, он знал, на что шел. Второе тело было насажено на манипулятор багажного погрузчика, стоящего в нескольких метрах от входа в здание. Манипулятор был поднят вверх, и оставалось только подивиться находчивости капрала, умудрившегося забросить туда еще живого противника. Да, двадцать тысяч есть двадцать тысяч. Увиденное не вызывало во мне эмоций. Я превратился в биоробота, с единственной намертво зашитой задачей. Отвлекаться на эмоции неуместно, и можно дать волю потом, сейчас же главная цель. Чаша космодрома из стекла и бетона поднималась надо мной на несколько десятков метров. Где-то за горизонтом просыпалось светило, робко озаряя край неба багровыми лучами. На его фоне здание, даже брошенное много лет назад и частично разрушенное, смотрелось особенно величественно. Я вошел в навеки замерзшие в полуоткрытом состоянии двери, и стоило мне вступить в просторный холл, Как утреннюю тишину бесцеремонно разорвал дикий виск. Активная акустическая система шлема отсекла режущие частоты, но по ушам успела долбануть не слабо. Я вздрогнул и поморщился. Виск продолжался еще пару секунд, потом сошел на нет, и в помещении загремел, эхом отражаясь от голых стен, знакомый голос. «И на арену выходит он, непримиримый борец с ксеносами, гордость доблестных вооруженных сил Земной Федерации в общем и планетарного десанта в частности». «Отличник боевой и политической подготовки, лицо несокрушимого счета цивилизации и просто человека с непоколебимой волей и моральными принципами. Встречайте, Алтай!» Я скривился, как будто сожрал гнилой лимон, гребаный позер, и здесь не удержался от представления. И не жалко же сил было на подготовку спектакля. Интересно, от чего он запитал систему оповещения космодрома. Клоун, мать его. он прошел через десятки высадок заработал громкую славу колебанского палача и гордое звание сержанта протоптался по трупам врагов переступил через дружбу и все для того чтобы оказаться здесь на турнирной арене полигона моральный ориентир для всего планетарного десанта готовится сдохнуть как грёбаный уголовник да уж кажется у человека серьезная психологическая травма опять о своем переступил через дружбу «Твою мать, я не понимаю, чего от меня ждал этот ублюдок? Что я должен был спустить ему убийство гражданских?» Я старался оставаться бесстрастным, но не выходило. Картины не такого уж и далёкого прошлого самостоятельно всплывали в памяти грёбаным галофильмам, прокручивая затёртый эпизод снова и снова. «Рейзер! Рейзер, твою мать! Да куда ты провалился?» Простая и безопасная задача по эвакуации консульства превратилась в кровавую мясорубку, когда ксеносы обрушились на планету на несколько суток раньше срока. Пришельцы высадили десант прямо на столицу, и сейчас ее улицы утопали в крови. Подкрепление. Подкрепление никто не обещал. Слишком мало сил сюда было стянуто. Проигрывающее сражение за сражением Земная Федерация уже распрощалась с этой планетой. Ее собирались оставить. А наша задача состояла в том, чтобы эвакуировать всех, кого сможем, за то время, что первый флот будет сдерживать гребаных тварей. Вот только судя по тому, что сейчас здесь повторилось, первого флота больше не существовало. «Рейзер!» Я вскинул шершень и отправил зажигательную гранату навстречу, выплывающей из-за ограды твари. Огромный кожистый шар со свободно висящими щупальцами гнал перед собой волну страха, животного и рационального, заставлявшего парней бросать оружие и корчиться на земле в позе эмбрионов, где они и становились легкой добычей атакующих наземных тварей. Этих ублюдков называли дементорами, и в этой высадке мы с ними столкнулись впервые. Раздался хлопок, тварь безмолвно взвыла, и меня окатило волной жгучей боли, транслируемой в пси-диапазоне. Объятый пламенем шар заметался и рухнул за ограду, где тут же загавкали винтовки второго взвода. Одной проблемы меньше. Этих летающих пси-излучателей было не так много. и можно было надеяться, что новых пока не появится. «Стелсан!» — Горкнул я, и, присевший за припаркованному постриженной лужайке мобилем бизнес-класса боец, обернулся в мою сторону. Остаешься за старшего! Я иду в здание!» Боец кивнул. Я проверил магазин и рванул в здание консульства. «Рейзер, твою мать!» Снова позвал я по рации. Тишина. «Да что с ним, черт побери, могло случиться? Ведь в здании ксеносов еще не было. Или...» Я стремглав взлетел на третий этаж. Последний раз Капрал выходил на связь, именно отсюда. Он отправился на поиски задерживающегося персонала. Стоило поторапливаться. Твари успели выплеснуться к самому консульству. И долго их сдерживать не получится при всем желании. А он где-то копается. «Рейзер!» Я пинком распахнул ближайшую дверь. Никого. Повсюду следы поспешных сборов, разбросаны какие-то бумаги. «Капрал!» Передатчики в боевых костюмах были образцом надежности. И перед высадкой я еще раз заставил всех проверить оборудование. Все работало, так что пропажа Рейзера из эфира ничего хорошего не сулила. Новая дверь застонала под ударом бронированного ботинка. «Рейзер, твою мать! Какого?» Когда я увидел сидящего на корточках капрала, у меня буквально отлегло от сердца. Однако стоило всмотреться в открывшуюся картину внимательнее. Рейзер стоит на коленях, пытаясь совладать замком спортивной сумки. В метре от него, упал спиной на стол, лежит мужчина в деловом костюме. Грудь мужчина разорвана очередью в упор. На полу гильзы. И черт меня раздери, если это не гильзы, вылетевшие из патроника шершня. Чуть дальше на полу раскинулась женщина. Узкая черная юбка задралась и открывает полоску красных трусиков. Нога неестественно подломлена. Возможно, при жизни она была красива, но сейчас с уверенностью сказать, так ли это, сложно. Ей пули угодили в голову. Изуродовав лицо. Я медленно перевел взгляд на своего заместителя. Рэй, что здесь. Капрал с каким-то остервенением дернул замок. Туго набитая сумка не выдержала издевательства и треснула, выбрасывая на пол россыпь крупных кристаллов насыщенно-рубинового цвета. Твою мать! Алтай! Я. Встать, капрал! Я. Встать, я сказал! Я уже понял, что здесь произошло, но что-то не давало мне до конца в это поверить. «Да какого хрена, Саня?» – закричала вдруг, вскакивая Рейзер. «Это контрабанда, ты понимаешь? Эти ублюдки пытались втихаря вывести камни. Ты думаешь, о них кто-то знает? В этой сумке целое состояние. Нам обоим хватит на всю жизнь, еще и детям останется. Ты что, хочешь вечно бегать с винтовкой? Война закончится, и что дальше? Тянуть лямку всю жизнь? Я не...» «Капрал Ярцев, вы арестованы. Сдать оружие!» «Саня, ты...» «Сдать оружие, я сказал!» На улице грохнуло, и я чисто машинально бросил взгляд в окно. Отвлекся лишь на секунду, но этой секунды Рейзеру хватило, чтобы схватить винтовку. Лицо Капрала исказило гримаса, ствол оружия пошел вверх, поднимаясь к моей груди, и я, стиснув зубы, утопил спуск. в головой, я отогнал воспоминания. «Ну как, Алтай, помогли тебе высокие принципы? Устав чтить, продолжаешь?» Или здесь, на полигоне, в этом уже нет нужды? Получается, что не такие уж и разные мы с тобой?» Продолжали надрываться динамики. «Я продолжал продвигаться вперед, прикидывая, где может находиться Рейзер. Теоретически, где угодно. Если он смог каким-то образом запитать систему оповещения космодрома, то и подключиться к ней удаленно труда ему не составило. Так что он, скорее всего, вещает из собственной брони. Но готов спорить, подленки он не готовит». Он хочет убить меня, глядя в глаза, а не из засады. В тот момент, когда мы оба будем находиться в равных условиях. Да, думается мне администрация полигона должна будет поделиться прибылью с победителем. Такого шоу они точно не ожидали. «Чего молчишь? Неужели тебе нечего мне сказать, а? Расскажи, поведай, как докатился до жизни такой. Я услышу. Здесь повсюду камеры с микрофонами. И ты не поверишь, они работают. Так что подай голос, не стесняйся, исповедуйся». «Расскажи, как будущий офицер упоролся наркотой и разделал собственную невесту. Что тебя к этому подтолкнуло?» Я крепко до скрипа сжал зубы. «Мразь! Какая же мразь! Как у него вообще язык поворачивается!» Впрочем, чего я ожидал? Что он сейчас на всю Федерацию чистосердечное признание сделает? На миг мелькнула шальная мысль, и правда выжить из заявление, после того, как выбью из него всю дерьму. Но я тут же от нее отмахнулся. Во-первых, Сначала нужно это дерьмо выбить, а во-вторых, что-то я сильно сомневаюсь, что дело отправит на доследование, особенно если новый фигурант будет уже мертв. Официальную версию таким образом не опровергнуть, очень уж она ладная. Девушка, ждущая возлюбленного и отключившая систему наблюдения, чтобы никто, значит, не подглядывал, как они предаются страсти, и поехавший ветеран войны. Посттравматический синдром плюс наркотики, вспышка агрессии на фоне контраста между жизнью на земле и на передовой. Думаю, мой случай был только на руку политиканам, пытавшимся протащить закон о недопуске, вернувшихся с войны в мир ядра. Еще бы, такая показательная ситуация. Если уж известный на всю Федерацию герой такой отколол, чего ждать от других?» Я невольно усмехнулся. «Увы, здесь мне уж точно ничего не светит. Придется довольствоваться местью». Убедившись, что на первом этаже никого нет, я свернул на пандус, ведущий наверх. Рейзер там, и если не врет, он отслеживает мой каждый шаг, Через систему наблюдения таится смысла нет. Что ж, посмотрим, что он приготовил. Миновав досмотровую, я прошел в зону вылета, протиснулся через загроможденный проем и вышел в зал ожидания. Вдоль стен тянулись бары, магазинчики. У высоких панорамных окон выстроились ряды кресел, покрытые густым слоем пыли. Таблички с указателями и номерами гейтов потемнели и растрескались. На полу мусор и обломки мебели. Рейзер стоял посреди зала. Массивная закованная в сталь фигура возвышалась на добрые два с половиной метра. Ну еще бы, полный комплект штурмовой брони. Массивный щит на левой руке. Вправо — четырехствольная ведьма. За спиной — шершень. Я усмехнулся. Шершень, надо же. Не только я не изменяю своим привычкам. Теперь понятно, почему он так в себе уверен. В комплект тяжелой штурмовой брони входит генератор защитного поля смешанного типа. Его мощности хватит и на винтовку, и на плазменный излучатель. «У меня боеприпасы кончатся быстрее, чем я смогу перегрузить силовой щит». «Дерьмо! Сколько же он за него отвалил!» «Теперь понятно, почему он тянулся вызовом комплекта до последнего. Это не моя стальная крыса. Вызов такой посылки тысяч триста стоил, наверное». «Хороший костюм», — усмехнулся я, активируя динамики брони. На «Ностальгия по службе замучила. Небось, последнее накопление выложил». Бронеколпак штурмового комплекта откинулся вверх. Рейзер ухмылялся. Однако в глазах не было и тени улыбки. Взгляд выдавал, насколько он напряжен. Капрал слишком хорошо знал меня, чтобы недооценивать, а вся эта глумливая бравада исключительно, чтобы вывести меня из равновесия. «За руку я отдал больше», — не проговорил, выплюнул он. «Так что счет к тебе вырос еще на несколько нулей. Впрочем, за твою башку, отрезанную в прямом эфире, мне заплатят намного больше». «Руку? Что ты несешь? Кажется, ему удалось меня озадачить. «Руку, Саша, руку, которую я потерял из-за тебя в грёбаной мозгокрутке». Если бы Рейзер меня сейчас атаковал, я бы, наверное, даже не успел среагировать, настолько было задачено. «Руку в мозгокрутке? Это что, получается?» «Так это ты, что ли, за мной там бегала?» «Какого хрена? И кто тебе за что заплатил?» «Ты совсем, что ли, двинулся на нервной почве?» «Слай просил передать привет», — хмыкнув, ответил Рейзер. «Он очень хочет увидеть, как ты умираешь». И в этом наши с ним желания совпадают. Так какого тогда хрена ты тянешь?» Удивился я и утопил спуск.